Пётр Третий на троне. Императрица Елизавета скончалась 25 декабря 1761 года на 52-м году жизни. Престол занял Пётр Третий. Ах, как трудно пережила Екатерина это событие. Смена власти в России в XVIII веке была предприятием не только ответственным, но и опасным. Хорошо было в старой доброй Англии. Король умер, да здравствует король. Да и у нас прежде всё шло своим чередом. Но уже Пётр I занял трон с помощью военных действий, а после его смерти всё пошло кувырком. Виной тому был нарушенный им порядок престола наследия. От отца к сыну, а если нет сына, то старшему из братьев. Но у Петра Великого не было ни брата, ни сына. Сына он казнил, посему теперь трон наследовал. Тот, кого назначит правящий император. Далее в «Бабий век» всех императриц путём дворцового переворота сажала на трон гвардия. Так было с Екатериной I, с Анной Иоанновной, Анной Леопольдовной. Саму Елизавету на престол посадили верные преображенцы, и было совершенно непонятно, как гвардия поведёт себя на этот раз. Пётр Фёдорович был законным наследником, но при этом очень непопулярен в армии и дворцовых сферах. На ведь ещё жив был Иван Антонович. Он сидел в Шлиссенбургской крепости, но он при этом имел такие же права на престол, как и великий князь Пётр. Кроме того, могло обнаружиться завещание покойной императрицы. Она очень не жаловала своего племянника. Очень вероятно, что ей могла прийти в голову мысль отдать престол Павлу, лишив родителей права регенства. Ведь уже было такое у Анны Леопольдовны и её несчастного мужа. Вот тут-то Екатерина наверняка вспомнила у Уильямса и его четырёхлетней давности советы на случай смерти императрицы. Нужно, чтобы великий князь и вы появились тотчас же, но не прежде, чем будет установлена и принесена вам обоим присяга министрами или министром, кого вы допустите до себя. В первые дни никого не принимайте худо, но своих сторонников отличайте. Старайтесь, чтобы на лице вашем не выражалось ничего, кроме полного спокойствия и хладнокровия. Если великий князь Павел здоров, надо бы вам вернуться с ним на руках. Нет вовсе необходимости заботиться о вашей безопасности или о защите вас. Права великого князя ясны как день. Во всей Европе нет более несомненных. Если окажется завещание и будет не вполне вам подходить, лучше его уничтожить. Не выставляйте никаких других прав, кроме «от крови Петра Великого». Но всё прошло без сучка, без задоринки. Пётр Третий на троне. Выстраивая картину государственного переворота 1762 года, очевидцы поносят Петра Третьего почём зря. И здесь они тоже правы. Императора было за что ругать. За свои шесть месяцев он успел наделать массу глупостей. Всё правда. Пётр был слабохарактерным человеком. Был недалёкого ума. Но при слабых государях заводятся умные министры. Канцлер Михаил Илларионович Воронцов был умным человеком. При Петре Третьем на первое место выдвинулись в управление государством два человека — генерал-прокурор Глебов и сенатор Волков. За шесть месяцев правления Петра Третьего было много сделано. Вначале он упразднил конференцию и предоставил себе право, мгновенно основываясь, единственно на одностороннем докладе принимать решение. Этот деспотизм и положил начало новым законам. Первое дело — массовая реабилитация. Из ссылок были возвращены Берон, Лопухины и другие. 29 января был опубликован указ о веротерпимости и равенстве вероисповеданий. Пётр Третий — Прекратил преследование раскольников, разрешив им жить по своим обычаям и старопечатным книгам. Запрещено было гонение на иноверцев по религиозным мотивам. 12 февраля был объявлен указ о ликвидации тайной канцелярии. Дела по государственным преступлениям пётр вознамерился проводить сам и метод сочинил надлежит кротостью исследования, а не кровопролитием, прямую истину разделять от клеветы и коварства и смотреть, не найдутся ли способы своим милосердием, злан равных привести к раскаэнгю. Мы сейчас смело можем назвать Петра идеалистом. Время для кротости исследования и по сию пору еще не пришло. В 21 веке у нас с этим пока плохо. 18 февраля был обнародован манифест о вольности дворянства. Как бы потом не гордилась Екатерина своей жалованной грамотой дворянству 1785 года, эта грамота целиком вытекала из манифеста Петра. Как уж был сочинён этот закон, другое дело. По утверждению князя Щербатова, он, кстати скажу, был дедом Чаадаева, виной тому было неуёмное желание Петра Третьего – провести ночь с прелестницей, некой кака. Император побаивался своей главной фаворитке, Елизаветы Воронцовой, и наказал секретарю Волкову, мол, будет спрашивать, где я провёл ночь, скажешь, в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Государь пошёл к своей обожаемой, а Волкова запер в пустой комнате с датской собакой, то есть догом, а также с бумагой и перьями на «Наморай что хочешь, Волков и наморал, закон о вольности дворянства». Выдумка или быль, точно не скажем, но Щербатов в своей книге о повреждении нравов в России пишет, что узнал о Сим-происшествии со слов самого Волкова. 21 марта вышел указ Сената о секуляризации, отторжения в пользу государства, монастырских и церковных земель. Управление этими землями передавалось «Волково» коллегию экономия Монастырские земли отдали крестьянам с оброком в один рубль. Был также издан указ о запрете мануфактур покупать крепостных. О вступлении Екатерины на трон написано множество книг. К ним относятся и очень популярный в XVIII веке труд Рюльера под заглавием «Истории и анекдоты революции в России в 1762 году». Слово «анекдот» имела в 18 веке другое, отличное от нашего, смысл. Анекдоты — это не придуманный сюжет, а реальная история, которую стоит рассказать. Рюльер был секретарем барона Бриттойля, французского посла в Петербурге. В его обязанности входил сбор информации. Говоря нашим языком, он был разведчиком, а текст его — шпионским отчетом, который он со временем обработал и превратил в очень популярную во Франции книгу. Этим сочинением зачитывался не только Париж, но и вся Европа. В России при Екатерине истории анекдоты были запрещены. Труд Рюльера был опубликован в России только в 1907 году, но перевод книги явно сделан куда раньше. Это видно по языку, сочному, выпуклому и точному. Сам издат XVIII века. В своё сочинение Рюльер без разбору накидал массу всякой информации, сплетни, догадки, смелые предположения. Догадки эти очень устойчивы. Изучаешь историческую событийную конву и удивляешься, как, например, попал в серьёзную историческую литературу слух, что Дашкова была то ли дочерью Никиты Ивановича Панина, то ли его любовницей. Или смелое утверждение, что отцом Екатерины был Бецкий, якобы состоявшие в любовниках матушки Иоганны Елизаветы. Или, скажем, из каких документов известно, что Пётр Третий, уже будучи императором, вызвал в Петербург Сергея Салтыкова, намереваясь вырвать у того признание, что Павел — его сын. Это якобы дало Петру возможность лишить Павла трона. Наказывается всё оттуда, от Рюльера анекдот. Как профессиональный разведчик он и должен был выслушивать все слухи и заносить их в свой отчёт. Не откажу себе в удовольствии воспользоваться записками Рюльера, тексты его, изюм в моём пресном повествовании. Я был свидетелем революции, низложившей с Российского престола внука Петра Великого, чтобы возвести на он и чужеземку. Я видел, как сия государиня, убежав тайны из дворца, в тот же день... «Овладела жизнью и царством своего мужа». О Екатерине. «Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд. Всё возвещало в ней великий характер». А вот о Петре. «Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его всю жизнь». Любимое занятие состояло в экзорцице, и чтобы доставить ему удовольствие, не раздражая российских полков, ему предоставили несчастных гулштинских солдат, которых он был государем. Его наружность, от природы смешная, делалась таковою ещё более в искажённом русском наряде. Штеблеты стягивал он всегда столь крепко, что не мог сгибать колени, и принуждён был садиться и ходить с вытянутыми ногами. Большая необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое злобное лицо. Таков образ человека, объявившего войну русская гвардия. Пытаясь дать оценку трагической гибели Петра Третьего, историки в один голос говорят, что главным врагом его был он сам. Это совершенная истина. Пётр не любил Россию, он был галштинцем с головы до ног. В шуму праздников и даже в самом коротком обхождении с русскими он явно обнаруживал к ним своё презрение беспрестанными насмешками. Чудное соединение справедливости и закоренелого зла, величия и глупости, видимо, было при дворе его. «Особая галштинская армия», — Дашкова про неё говорила, «сволочи, состоящие из сыновей немецких сапожников» смотрела на русских гвардейцев свысока. Семилетняя война шла к концу, и Россия её явно выиграла. 24 апреля 1762 года Пётр III заключил мир с Фридрихом II, отказавшись с рыцарским великодушием ото всех завоёванных русской армией земель. Отказавшись даже от Восточной Пруссии, которую Фридрих сам предлагал, Пётр заключил с ним союз, дабы воссоединиться с прусскими войсками и воевать с Австрией, нашим извечным союзником. А что должен был чувствовать, скажем, корпус генерала Чернышева, героя Семилетней войны, которому было велено 15 тысяч солдат покинуть Австрию? Ведь семь лет вместе воевали. Пётр боготворил Фридриха Второго. Однажды во время парадного обеда он, как перед иконой, встал на колени перед его портретом. По примеру пруссаков он решил укрепить дисциплину в русской армии, и потому шла бесконечная муштра. Он решил, что неплохо бы и высоким сановникам вспомнить озы военной культуры, а потому люди самого высокого ранга должны были облачаться в прусские мундиры и под командой офицеров маршировать на плацо Самой высокой целью Петра было встретиться с Фридрихом II. Ещё во время войны Пётр принял чин, полковника его армии. «Мой любезный брат», — говорил он, — «вместе мы завоюем весь мир». Рюльер. Все опасались, чтобы герой, имеющий такую власть над иступлённым своим почитателем, не потребовал от него при первом случае новой армии и сотни тысяч русских, и целая Европа, внимательно наблюдая сие происшествия, опасалась революция. Русская армия негодовала, и не только офицеры. Среди солдат тоже было брожение, которое могло дать повод к возмущению. Иностранные послы в своих отчётах были единодушны. Грубое и безрассудное поведение государя всех шокировало. Церковь не могла ему простить закон о секуляризации и открыто его осуждала. Кто-то пустил слух, что священникам, по примеру Запада, скоро будут брить бороды, а то и вовсе заставят принять лютеранство. Мало того, что мир с Пруссией был позорным, Пётр объявил, что будет воевать с Данией, чтобы вернуть Галштине отнятый когда-то шлезвик. Армия должна была готовиться к войне. Один из современников Петра Третьего писал, что государь не пренебрегает ничем, что могло бы ему повредить. Ему всё ставили в вино. Он пил, курил, плохо обращался с женой, беззастенчиво любезничал с Фаранцовой. Свою законную супругу прилюдно обозвал дурой и пугал разводом и монастырём. Он запретил русские поклоны при дворе и ввёл французские приседания. Он не любит Россию, и голос у него резкий, неприятный. И смехник не к чёрту. Дело шло к кровавой развязке.